Андрей на ощупь нашел выключатель. С легким щелчком зажглась под потолком большая люстра, совершенно не соответствующая стилистике деревни Точиновка. Андрей присвистнул. Деревне Точиновка не соответствовало ничего. Люстра из ярко-оранжевого муранского стекла висела высоко. Андрей не сразу понял, что потолок и второй этаж не существовали. Глазу открывалось внезапно большое пространство, ограниченное только балками перекрытия, крашенными в темно-шоколадный цвет. Холл был квадратным. На входе благородно поблескивал дубовый паркет, чуть дальше расстилал стуркменский ковер. На ковре стоял диван белой кожи, пара футуристических кресел и низкий журнальный столик. В глубине посверкивала хромом кухня — Из тех, что очень любят фотографировать в глянцевых журналах. Знаменитости на них демонстрируют свои кулинарные таланты. Бежевые шторы закрывали окна. Андрей заставил себя выглянуть наружу. Там так и оставалась Тачиновка, нищая и серая. «Сюрреализм!» — покачал головой Андрей и зашел в пару комнат. Одна спальня... Белый минимализм, шкаф во всю стену, полный дорогой одежды, от итальянских джинсов до английских костюмов. Другая явно гостевая, в том же стиле. Плюс ванная с душевой кабинкой в бежевом пористом камне и туалет. Андрей недоверчиво покрутил краны. Вода шла волшебной теплой температурой и отличного напора. Ельник провел себе все блага цивилизации. Не на Рублевку, ни точиновку чтобы не выделяться из пьяных мужичков и полуслепых старух андрей задумался если бывший киллер не убивал значит зарабатывал себе деньги и судя по дому не маленькие другим способом но не выращивая же картошку андрей с завистью взглянул на камин тот будто бы завис в полуметре от пола у киллера ельника был вкус Даже если бы он взял себе дизайнера, это должен быть хороший дизайнер. И как он, интересно, очертил тому задачу. Сделайте мне внутри избушки на курьих ножках дворец, для так, чтобы снаружи избушка так и оставалась с ножками. Найти дизайнера не составит труда, в этом Андрей был уверен. Но зачем? Вряд ли тот знает, откуда брал деньги его эксцентричный клиент. Андрей вышел на улицу, сел на крылечко и закурил. Он был в полной растерянности. Отправляясь в Точиновку, он почти уверил себя, что завязавший с убойным бизнесом ельник попал под чью-то старую разборку. Но в этом доме пахло новыми деньгами, новыми веяниями, если так можно было выразиться. Телефон в кармане куртки звякнул, сообщив о приеме СМС. — Цитман Кликуха-доктор. Это был верный архив. Доктор, военные, новый бизнес, убийство через потопление, пребывание в холодильнике в течение полугода, тело, лишенное внутренностей, снова выброшенное в Москву-реку. «Здрасте!» — услышал Андрей и резко повернул голову. У калитки стоял мужичок с синдромом Дауна, лет двадцати. Мужичок смущенно улыбался, и смотрел маленькими глазками доверчиво и ласково. «Привет!» — ответил Андрей. «Ты новый хозяин!» Мужичок стал бочком пробираться к крыльцу. «Нет!» — честно сказал Андрей, чуть отодвинувшись и дав ему присесть рядом. «Андрейка я!» — сказал мужичок, сразу быстро добавил. Корево будет?» «Будет, тезка!» — Андрей протянул новому знакомцу пачку. Мужик схватил сразу несколько и заправил за большие оттопыленные уши. Пару минут они тихо покурили. — Не вернется, Игорек! — вдруг высоким бабьим голосом сказал Даун. — Ой, не вернется! — Ты чего так решил? — опешил Андрей от неожиданного голосового кульбита. — Уехал! Друг за ним пришел. Хороший человек. На синей машине. — Да ну! — Андрей напрягся, как перед прыжком. — На какой машине? — На синей. Андрейка взглянул на Яковлева, как на идиота. Сказал, — Иди, Андрейка, помощь твоя больше не нужна. Я ему зимой снег убирать помогал. — Ага. Друг, — говорит, — ко мне приехал. Важный человек. Я ему по гроб жизни благодарен. Пора, — сказал, — долги отдавать. — Как выглядел человек? — Мужчина такой. Такой видный. А глаза какие, волосы. «Не запомнил? Тёмный такой. Куртка чёрная. Тёмный. А машина синяя?» Андрей уже понял, что большего ему не добиться, но отказывался уехать, уцепив за хвост такую важную и одновременно куцую информацию. Он обошёл ещё несколько исп, но старухи не видели тёмного человека, и синей машины тоже не припоминали. Андрей покружил еще вокруг дома и города под добродушным, с частым перемигиванием взглядом тезки. И поехал себе усвоясь, пообещав послать на дом ельнику экспертов, но имелся у него такое подозрение, что самое важное про мужика на машине, таинственного спасителя ельника, он уже узнал. И ничего интереснее и существеннее эксперты уже не добавят.